Глава 10. Эмилис. Так и получилось, что сразу после ужина на зрелище в императорские оранжереи отправилась целая толпа, дабы придать официальность и пристойность свиданию принца и принцессы. Наследника и генера тоже сопровождали его приближенные, а позади, на почтительном отдалении, шествовали и дамы с кавалерами. Впрочем, святая святых павильон с были допущены только пятеро – Сам принц, Виолетта, Ерен, Исабель и один из телохранителей принца и Игенира. Остальные остались на соседних террасах, но в пределах видимости. Если не считать полуобморочной поездки на церемонию помолвки, то это был первый выход принцессы Виолетты за пределы дворца, да еще и без неусыпного императорского ока, под взглядом которого у девушки леденела кровь. Сейчас принцесса шла совсем рядом с тем, чье присутствие пьянило сильнее корня солнца, почти рука об руку. Одним словом, лето было счастливо. Но лицо девушки абсолютно ничего не выражало, кроме вежливого внимания. Ее выдавала лишь дрожь, затянутых в перчатке тонких пальчиков, которые изредка оказывались в широкой ладони гинира, когда он помогал даме спуститься по ступенькам или перешагнуть с дорожки на хрустальный мостик. Во всех павильонах оранжереи раскинулась сеть ажурных мостиков, изящных и таких узких, что идти рядом можно было только вдвоем. Среди них, как жемчужины в ожерелье, сияли купола маленьких беседок, вмещавших лишь пару кресел и столик с напитками. Идеальный способ оторваться от бдительной свиты и перекинуться двумя словами. К досаде принцессы Рамасха не задержался ни в одной беседке, а Летто стеснялась даже намекнуть на усталость. Но принц был достаточно галантен, чтобы предложить даме освежиться бокалом вина или сока, правда, при этом посетовал, что дама может остаться без самого восхитительного зрелища в мире. Ведь самое драгоценное — это миг, когда Эмелисы только-только начинают распускаться, и миг этот слишком краток. И что оставалось делать Летти? только разделить устремленность Ромасхи. Сеть павильонов и дорожек напоминала галактическую спираль, каждый рукав которой представлял собой отдельное царство экзотических растений. Садами гордорунскую розу было не удивить, и Летто поглядывало больше на своего прекрасного спутника, чем по сторонам. До тех пор, пока Ромасха не привел ее в центральный павильон сердце и сокровищницу императорской оранжереи. Принц остановился на мостике над бездной. Летто была разочарована. Во-первых, в темной бездне под ногами не видно было низги, как будто и генеры Летто внезапно оказались над территорией темной страны. Не к полярной ночи, будь она помянута. Во-вторых, Здесь кронпринц и принцесса отлично просматривались с соседних дорожек и мостиков, занятых многочисленной свитой. Придворные стояли в отдалении, но будут ловить каждый взгляд, каждую улыбку и генира, и его будущей мачехи, читать по губам каждое их слово, чтобы потом донести императору. Да и ледяные сквозняки тут гуляли беспрепятственно. Даже теплая шубка с капюшоном не спасала, хотя над ней долго колдовал Ерен. Летта с трудом удерживалась, чтобы не поежиться. Девушке не хотелось, чтобы их с принцем весьма условное уединение нарушил какой-нибудь слуга с бокалом горячего напитка. Но принц заметил ее состояние. Раскрыл ладонь, и с его пальцев сорвались мерцающие радуги, окутавшие его спутницу дивным покрывалом. Теплее не стало, но и эта попытка заботы согрела девичье сердечко. И Летта невольно улыбнулась, поблагодарив Ромасху кивком. И словно по сигналу, бездну тьмы под ногами прорезал нежный луч света. И еще один. И еще. Тьма отступала, обнажая рельеф, как отлив прибрежной скалы. И слабым человеческим глазам Летты открылось, что внизу естественная расщелина в скале — Но вместо снега ее склоны покрывали ледяные цветы, полупрозрачные, светящиеся, играющие гранями, как алмазы. Казалось, в пропасть падает бриллиантовый водопад. Еще слабое сияние, исходившее от соцветий, рождало в воздухе призрачные радужные миражи, пока бледные, едва намеченные световыми контурами. Ничего более прекрасного гордорунская роза еще не видела и восторженно вздохнула, прижав к груди молитвенно сложенные ладони. «Значит ли этот свет, что ее чувства кромасхи взаимны?» Но вот лепестки бутонов дрогнули и начали раскрываться, выплескивая в пространство перламутровый свет. Над пропастью соткалась фигура девушки в легком сиреневом платье с тонким синеоким лицом, с распущенными белокурыми волосами, удерживаемыми изящной короной. Она была так нежна и прекрасна, что, наблюдавшие за зрелищем ласхи, восхищенно вздохнули, словно ветер пронесся. Эти Летти-фиалка! — послышалась лети издалека — «Неужели это она? Нет, не может быть! Летто и в половину не так красиво, как это чудесное видение!» Она покосилась на улыбающееся лицо Ромасхи и едва не пропустила момент, когда из света соткалась еще одна фигура — мужская. Летто замерла, напряженно всматриваясь, но краем глаза отметила, как сильно Ромасха стиснул перила. «Он тоже волнуется!» Ёкнуло сердце Летты, и принцесса прикусила губу, сдерживая внезапную дрожь. Призрачный мужчина в меховой накидке с капюшоном шагнул к светящейся девушке. Черты его лица были неразличимы, темны. Их не только скрывала тень капюшона, но и словно что-то размывала, смазывало, но он резким и властным жестом протянул руку, чтобы взять ладонь девушки в свою. Летта невольно спрятала руки за спину и отшатнулась от перил, и сотканная из света красавица повторила ее жест и отступила. «Что это значит?» — хотела спросить принцесса, но не успела и звука издать. Хрустальный потолок оранжереи оглушительно треснул, смертоносным дождем посыпались осколки. «Дамы в свете завизжали!» «Закройте глазами, леди!» Рамасха схватил принцессу в охапку и превратился в снежный смерч, в мгновение ока унося девушку в сторону от неминуемой гибели. Летта зажмурилась, уткнулась в плечо мужчины, но оставаться в неведении и слушать крики и женские визги было невыносимо, и она приподняла голову и распахнула глаза». За несколько часов до цветения Эмелиса, западный протекторат Северной Империи, резиденция лорда-протектора. Огромные расстояния ледяных пустошей не помеха для ласхов, а уж приказы командиров северные маги получали со скоростью падающей звезды, чье сияние видно на пол земли. Лорд-протектор западной провинции, принц Нейнир, расшифровал секретную депешу через минуту после того, как послание отправил в далекой столице доверенный слуга крон-принца Игинира. Нейнир удивленно вскинул брови, не веря своим глазам. «Неужели старший брат решился?» Воспользовался, наконец, долгим отсутствием императора и задумал, если не расправиться с младшеньким, то хорошенько проучить, раз приказал отправить Даэра, этого избалованного и наглого лентяя, в дозор как простого ласха нижних чинов. И ведь отец, когда вернется из-за с новой любовницей, не сможет ничего возразить по существу, сам же наказал, лишил титула лорда-протектора восточной провинции. И сам отправил своего драгоценного Даэра на запад в подчинение Ниэниру, в тень темной страны. Ну а Нейнир, как заботливый средний брат, с удовольствием поможет изнеженному мальчишке узнать все прелести настоящей воинской службы. И самолично понаблюдает, как отцовский любимчик наложит в штаны, когда тьма Азархарта выплюнет очередную порцию живых мертвецов. Нейнир с предвкушением улыбнулся, и с его ладони сорвались радужные сполохи, осветившие темный и мрачный кабинет лорда-протектора. Не успели змейки зримой речи разлететься, как дверь распахнулась, впустив огромного детину с грубой, нехарактерной для чистокровных высших ласхов, внешностью. «Слушаю, командир!» Вошедший склонил могучую голову, из-под лобья наблюдая за принцем. «Берек, а где сейчас темные и наиболее активные? На каком участке границы?» «Как всегда, засылают лазутчиков в Белогорье через нашу территорию». Мы по приказу императора не вмешиваемся. Нейнир поморщился, но комментировать не стал. Приказ далеко не нов. Все копья уже сломаны, но даже совет старейшин не смог убедить Аллера, что чем чаще ступает нога темных по северной земле, тем та темнее и мертвее. В зоне между Белогорьем и темной страной давно уже нет никого и ничего живого. Даже полярное зверье давно ушло. «А поближе к нам?» «Была вспышка активности в Дихорской долине несколько дней назад. Я вам докладывал». «Да, я помню». «Больше ничего?» «Ничего, с тех пор там тихо. По всей нейтральной полосе, на удивление, тихо. Видать, Азархард до сих пор раны зализывает». М -м, «Даже жаль». «Что ж, Дихорская долина, говоришь?» «И разведка, как всегда, не может туда проникнуть». «Так двести лет уже не могут» фыркнул Берек. «С того самого дня трагедии Дихорского прорыва. Снежные порталы там не работают, ни одного прохода в долину нет даже для Эйха. И наши маги там до сих пор лежат непогребенные, кощунство и позорище. Так не пора ли там прибраться? Раз темные притихли, самое время воспользоваться. Темная страна ослабла, и на этот раз может получиться сломать их барьеры. Я сам схожу на разведку». «Не говори ерунды, высочество, где ж это видано?» «Берак, ты мой адъютант и телохранитель, а не командир. Опять забыл?» «Прошло то время, когда ты учил меня боевым приемом и первой смене лика. Мне нужны два десятка самых лучших бойцов. Даю десять минут на сборы. Да, и оповести принца Даэра он тоже идет. Покажем моему младшему брату Дихорскую долину. Самое примечательное место в западном протекторате» если не считать самую темную страну, конечно. Адъютант отдал поклон и развернулся, но выйти не успел. Дверь снова распахнулась, и в помещение стремительно ворвался снежный вихрь. Вильнул в сторону, пытаясь обогнуть массивную фигуру, но маневр не удался. берг сделал выпад в ту же сторону, и вихрь впечатался в могучую грудь богатыря и рявкнул. «Прочь дороги, айрова задница!» «Вы обознались, ваше высочество!» С невозмутимостью ледяного тароса ответил адъютант. «Мое имя Берек, и я...» «Да знаю, знаю!» «Ты найри моего братца, я сразу понял!» Фыркнул вихрь и обрел черты юного ласха, ослепительной даже для северян внешности, которую изрядно портили хищный оскал и злой прищур чуть раскосых темно-синих глаз. «Ступай себе, куда шел!» «С вашего позволения, ваше высочество, принц Дайер, я шел как раз к вам с сообщением от лорда протектора за...» «Какой ты нудный, адъютант!» Оборвал его младший принц и, стремительно обогнув препятствие, шагнул к ней Ниру, но снова был остановлен неуловимо переместившимся телохранителем, вставшим между братьями, словно каменная стена. «И, тупой, я же сказал, пошел в ван! Лорд-протектор не стал ждать, когда оскорбленный принц потребует голову его телохранителя и приказал «Ступай, Берек, я сам сообщу брату о походе. Кстати, пять минут из десяти уже прошли, поторопись». Гигант неохотно покинул кабинет, бросив предупреждающий взгляд на младшего принца. Белоснежное лицо винценосного красавчика окрасилось алыми пятнами гнева, а изящные морозный узор на щеках безобразно потек, словно на него плеснули кипятком. «Это твой низкий грязнокровка! Непозволительно дерзок!» — выпалил принц, не дожидаясь, когда за адъютантом закроется дверь. «Его поведение на грани бунта против императорской семьи!» «Если ты сам не избавишься от этого наглеца, придется мне отправить доклад отцу! Ты же не думал, что я буду закрывать глаза на преступление в твоем протекторате, раз уж меня сюда сослали!» «Остынь, Даэр. Нейнир поднялся из кресла и оперся о столешницу кулаками, всем своим грозным видом показывая, кто тут власть. «Мы здесь не привыкли к придворным расшаркиваниям. Не до того, когда с запада каждую ночь лезут порождения тьмы». Кстати, о них. Собирайся. Мы с небольшим отрядом идем на разведку к проклятой долине. — Где Хорской долине? — уточнил младший, хотя второй проклятой долины в империи, к счастью, для северян, не было. — Зачем? — Во-первых, ты, как будущий лорд-протектор западного протектората, обязан увидеть своими глазами самые опасные очаги, оставленные прорывами темных. — Или боишься? — Совсем изнежился и размяк. «Сидя на восточных перинах!» Дайер сверкнул черно-синий молнией глаз, гневно раздул ноздри, но язык придержал. И средний принц, слегка разочаровавшись, что брат не поддался на провокацию, продолжил. «Во-вторых, попробуем прорвать двухсотлетний барьер. Пусть это будет нашим свадебным подарком отцу!» «Но-но!» – развеселился младший – — Вся наша армия во главе с отцом его, с и сильнейшими осарами заполярья не прорвалась, а ты с десятком своих коллег, чудом выживших в стычках с темными, сумеешь. — Если тебе хочется дурью маяться, то избавь меня от этого позора. — Иди сам, а я не желаю, тем более, что меня ждут во дворце. Я получил срочное сообщение, что сегодня в полночь расцветет амелис, бутоны уже набухли». Собственно, я и заглянул к тебе, чтобы сказать, что меня до завтрашнего ужина не будет. Или до послезавтра». Нейнир сцепил перед собой руки и улыбнулся, одарив брата брезгливо-жалостливым взглядом, как обделавшегося при гостях щенка. «Ты так и не понял, Даэр. «Отец назначил тебя моим советником и отправил сюда. Это значит, что ты служишь империи при моем штабе». Под моим командованием и слушаешься всех моих приказов безоговорочно. И если я буду доволен твоим служением, то могу издать приказ и поощрить тебя командировкой в императорский дворец, полюбоваться хоть цветением крапивы. Здесь ты не принц и не мой брат, советник Дайер. В западном протекторате военное положение, а ты на воинской службе. «Что?» «Теперь я понимаю, почему у тебя адъютанты такие наглые!» «Я пожалуюсь отцу!» «Сколько угодно. После выполнения моего приказа. Если не подчинишься, император сошлет тебя еще дальше, прямиком в темную страну. А если постараешься, то можешь успеть до полуночи вернуться из разведки и даже попасть в звезду севера цветущим Эмилиссом. «Отправляемся немедленно!» Снежные порталы схлопнулись у подножья Дихорского хребта, кольцом опоясывающего одноименную небольшую долину, ставшую проклятой 200 лет назад. На картах она напоминала круглый и довольно глубокий котел. Сходство усиливалось и тем обстоятельством, что темные сразу после ночи прорыва положили на него магическую крышку на перевалы невозможно было ни подняться пешком, ни пролететь по воздуху. Все живое от магов и людей до птиц и зверей здесь теряло силы и смельчаков словно прибивало к мертвой земле могильной плитой. Как будто сами физические законы мира Эалер изменялись на пораженной тьмой территории политой невинной кровью. Известно было лишь одно. Даже длинным полярным днем, когда солнце не заходило за горизонт, В глубине долины всегда оклубился мрак, не позволяющий рассмотреть подробности давней трагедии. Просматривались лишь смутные, как тени, смазанные очертания множества непогребенных тел. Это еще не была темная страна, но уже не была и земля людей и магов. Все, что могли сделать Ласхи, в свою очередь окружить долину барьером. Если они не могли войти, то и выйти из проклятой долины никто не смог бы. Ни одно порождение омерзительной фантазии Азархарта. Но принц Нейнир оказался прав. Силы тьмы ослабли, крышка сдвинулась, и разведывательный отряд северных магов сумел, вынырнув из порталов, подняться на перевал и взглянуть с высоты на долину. Северные сияния осветили и развеяли тьму каменного котла до самого дна. Но на месте долины оказалось ледяное плато. Ни непогребенных трупов или скелетов, ни развалин древнего храма, ни обломков скал. Все пространство внутри было выровнено, словно огромный каток. Только в центре, где раньше был храм, виднелись какие-то неровности ландшафта. «Не может быть!» в потрясении выдохнул Дайер. «Неужели темные все-таки прорвали ваш барьер и забрали всех?» «Ваш?» покосился на него Нейнир. «Ты уже не считаешь себя ласхом, братец? Лучшие маги империи ставили этот барьер, и первый из них наш отец. Стражи западного протектората лишь подновляли его. Я оговорился, вспыхнул младший принц. «Вечно ты ко мне придираешься!» «Раз уж ты, братец, получаешь из дворца новости, минуя службу связи протектората, то, может, скажешь, нет ли известия об императоре? Надо бы немедленно сообщить ему такую новость». «Неужели твои осведомители работают медленнее, чем моя личная дружеская переписка?» съязвил Даэр. «Нет, по-прежнему никаких новостей о местопребывании отца. Ни во дворце, ни в Заполярье, ни в восточном протекторате его не видели». Нейнир оглянулся на адъютанта. берг отправь срочную депешу во дворец. Пусть крон и гейнир пришлет нам в помощь дознавателей. Надо изучить тут все. Может быть, раскопки провести. Я чувствую остаточные эманации мощной синей магии, но, возможно, это следы нашего же барьера». «Следы присутствия темных тут тоже ощущаются», — пробасил адъютант, изучавший, присев на корточке, заледеневший камень под ногами. Но насколько свежий, трудно сказать. Я включу это в рапорт, сиятельный лорд. Ну, разумеется. Кивнул Ниенир, и беррок отойдя на пару шагов, принялся магичить над шифровкой, стараясь, чтобы пристально наблюдавший Дайер не слишком много увидел. «Брат!» — поморщился Дайер, поняв, что ему не уследить за стремительными манипуляциями гиганта. «Я и сам могу доставить депешу во дворец так надежнее и быстрее. Все-таки сведения секретные, не так ли?» Мало ли кто сюда сунется теперь, когда долина открыта. Стоит только разлететься вести, и любопытных не удержишь, затопчут тут все. Ты же не сможешь быстро восстановить наш барьер, а темные свой сняли. Нет, — оборвал его торопливую речь лорд-протектор. Никакой особой срочности нет, ты мне нужен здесь. Сейчас мы разделимся на два отряда по десятку магов. Ты пойдешь в отряде под командованием Берка. Что? Я? Принц под командование какого-то... «Молчать! Мы не во дворце, Дайер. Мы на военной операции. И ты здесь не принц, а мой подчиненный. А если темные оставили тут ловушки, значит, вступишь в бой. Ты же способен сражаться или только интриги плести с эмерит и пакостить отцовской невесте? Напомнить тебе, что ты разжалованный в ссылке, Дайер!» Младший принц презрительно сплюнул и отвернулся. Берек уже справился с заданием, и рой стремительных, как сокол и сияний, вылетел из его сложенных ладоней. Каждая радужная птичка несла лишь часть зашифрованного послания, а все они соединятся в одно целое только в руках кронпринца или главного дешифровщика императорской службы связи. Проводив их взглядом, Дайер горестно вздохнул. «Прости, не нирно, «Глупо соваться в ловушку, и мы здесь точно до полуночи не управимся. А я так хотел увидеть цветение мелисов. Мне есть что загадать в эту ночь». «Хочешь узнать имя твоей будущей жены?» смягчился лорд-протектор. «Вот еще. Нет, это совсем не интересно Мне все равно не самому выбирать, как и тебе. Мы женимся по приказу, так что без разницы. Но я хочу знать, когда отец сменит гнев на милость и вернет мне должность восточного лорда-протектора». «Зря надеешься. Милость он, может, и вернет, но титул вряд ли. Наша Эмирит вцепится в него всеми коготками, и будет за ее плечами не только поддержка за заполярья но и маги восточных провинций. Сестрица сумеет их очаровать. «Идем, брат. Мы лишь осмотримся и поставим небольшие щиты на возможных тропах для безопасности любопытных. Хотя вряд ли в проклятую долину кто-то полезет. Тут воняет смертью». Дайер еще раз безутешно вздохнув, повернулся к ожидавшему в стороне Береку. «Ну, веди, Ютант. Какая половина проклятий и ловушек наша? Справа или слева?» Берек молча показал налево. По жесту Наэри отряд перестроился, разделился надвое, и Дайер не нашел к чему придраться. Начальство в лице брата отправило его с лучшими магами своего протектората. «Подождите!» — остановил их Нейнир. «Я слегка подкорректирую план. Вы осмотрите центр долины, где раньше был храм. Вблизи алтаря не может быть темных ловушек. Слишком сакральное там было место. Даже сейчас там должна сохраниться древняя сила. Как закончите, дайте сигнал. На этом твоя миссия будет завершена, даэр. Сможешь отправляться к Эмелисам. Берек проводит тебя из долины, остальные присоединятся к моему отряду, и мы продолжим обход». Младший принц приободрился и хлопнул Среднего по плечу. «Я знал, что ты не такой тупый солдафон, каким хочешь казаться, Нейнир. Нам лучше быть, если уж не друзьями, то союзниками. Вот увидишь, я умею быть благодарным!» Неясное предчувствие острой льдинкой кольнуло сердце Нейнира, но лорд-протектор слишком торопился, чтобы придать этому значение. В то время как стражи Нии Нира двинулись по краю бывшей долины, чье дно внезапно оказалось погребено под толстым слоем льда и снега, отряд Берека направился к центру. Невесть откуда взявшийся в таком количестве рыхлый покров не позволял идти в человеческом облике, а остаточные эманации темной силы, сотни лет блокировавшей долину, мешали разведчикам полностью перейти в магическое тело, поэтому ласхи трансформировались наполовину. Жуткое зрелище. Со стороны казалось, что по снежному полю ползут диковинные монстры с шипастыми хвостами, крыльями и светящимися рогатыми головами. Даже прекрасный лицом Даэр ощущал себя чудовищем, покрытым бугристой шкурой. Это не улучшало настроение избалованного поклонника красоты и изящества». Отряд остановился у своеобразного жерла снежного вулкана, завалившего долину, огромных торосов, застывших, как ледяное пламя, в очаге. «Потрясающее зрелище!» — прокомментировал Дайер. «Здесь поработал величайший мастер синего пламени, вашего Высочество!» С восторгом в хриплом голосе выдохнул гигант берг «Я не знаю никого, кто смог бы снять темное проклятие и похоронить павших в ночь Дихорского прорыва, да еще так тихо, бесшумно. Это немыслимая мощь, и такой силы не обладает никто, кроме...» «Кроме?» — повернулся к нему младший принц. «Кроме его многоликости императора Алера». «Да брось, уж я-то знаю, что отец давно уже не тот». Дайер оборвал сам себя на полуслове. Еще не хватало откровенничать с каким-то низшим грязнокровкой. На слабость отца, давно не показывавшего истинной силы синего пламени, кроме жалких фокусов и иллюзий, ему открыла глаза принцесса Эмерит. Император всегда прятался за спинами своих телохранителей и воинов, осаров и жрецов, а чудеса боевой магии в сражениях с темной страной или Белогорьем показывали лишь его военачальники и принцы, да хотя бы те же и Генир, и ни -Энир. «Мы спустимся и осмотрим развалины храма. Оставайтесь здесь, ваше высочество!» Вырвал его из размышлений приказ берка и такого унижения принц вынести не смог. «Ну уж нет! Если все, что мы тут увидели, это след пропавшего императора, то я должен идти первым! Прочь дороги!» С силой оттолкнув Берека, Дайер ринулся вниз, во тьму зияющего провала. Адъютант только и успел выстрелить в небо фейерверком сигнальных сияний, как ему велел лорд-протектор, если поведение младшего принца выйдет из-под контроля. Благодаря этой мощной вспышке Дайер сумел увидеть внизу очертания тела, лежавшего у разбитого алтаря. «Если тебе дорога жизнь, Берек, не шагу больше! Стой, где стоишь!» По какому-то наитию проорал он. «Но, ваше высочество, ты безмозглый Эйхаберек! Если там внизу мой отец, и он жив, то велит убить каждого, кто видел императора беспомощным!» Поколебавшись мгновение, гигант приказал своим воинам отойти, а сам все-таки начал осторожный спуск. «Если там император, ему нужна помощь», — аргументировал он. «А если это ловушка, то помощь понадобится вам». «Идиот!» – процедил Дайер. Выхватил острейший магический кинжал из каменного льда, который не крошится при ударе, но превращает в лед противника, и швырнул в адъютанта. Тот замер. Принц промахнулся лишь на волос. Кинжал пропорол камзол Берека над плечом и застрял, и адъютант щел за лучшее прикинуться заледеневшей статуей. Даже незаметным щелчком пальцев вызвал корочку Наста на коже» но внимательно наблюдал сквозь полуопущенные, тоже заиндевевшие ресницы. Сияние, запущенное Береком в качестве световых факелов, погасло. Принц Дайер засветил свою иллюминацию, подбежал и встал на колени над распростёртым телом, осторожно отвел рассыпанные по лицу длинные белые волосы. Сомнений не осталось. Это был император. мертвый император. Его кожа! У ласхов, обычно сияющая, словно иней под солнцем, погасла и казалась пепельной. В полуоткрытых, белых, как у мертвой рыбы, глазах не виднелась живой искры. И шея на ощупь оказалась каменной, пульса не прощупывалась, и магической ауры не было. Труп трупом! Дайер обрадовался. «Путь к короне свободен!» Он убрал в ножный второй кинжал, которым собирался воспользоваться, если вдруг отец окажется жив. Для того и убрал свидетелей. Нельзя было упускать такой случай. Принц лихорадочно соображал, стоит ли сообщать кому-то, что Алэр найден и мертв, или придержать потрясающую новость. Нет, пожалуй, он никому пока не скажет и не позволит никому узнать. Пара заклинаний от трупа не останется даже снежинки». И пока старшие дети Алера ждут и ищут императора, Дайр их устранит по одному. Ничего не подозревающего ни Нира и его ласхов можно убить уже сейчас. Кто их будет искать в проклятой долине? Кто найдет, если Дайер позаботится замести следы, смешать новые трупы с древними, которые наверняка еще лежат под толщей снега? А потом даэр вместе с Эмирит уничтожит кронпринца Игинира. С ним младший хотел расправиться руками отца, опорочить, воспользовавшись ночью цветения и мелисов Не зря же младший отпрыск Колера, не уступавший ему в коварстве, рвался во дворец, когда его верные сагледаты и сообщили, что кронпринц собирается развлекать будущую мачеху в оранжереи. Этот план не удался, но ничего, Эмерит придумает другой. А потом и до нее дойдет очередь. Никогда еще империи севера не правила женщина. «Разве сестру поддержат ласхи?» особенно когда перед ними будет такой прекрасный и доблестный принц Даэр, единственный оставшийся в живых мужчина императорского рода. Какое счастье, что отец не успел жениться и зачать еще одного наследника. Теперь Даэру не придется думать о наложнице. Гордорунская роза с горячей человеческой кровью будет греть его постель, пока ему не надоест. А сердце Алера... Даэр, несостоявшейся императрице и мачехи подарит в знак утешения, преподнесет на золотом подносе в их первую ночь. Принц счастливо рассмеялся и, снова вытащив кинжал, разорвал одежду на груди мертвеца и в ужасе отшатнулся. Рана на теле Алэра светилась черно-фиолетовой кляксой, и она выглядела гораздо живее, чем сам император. Ее края шевелились, словно щупальца спрута, а центр медленно пульсировал, и даэру на миг показалось, что внутри кляксы, как в паутине, огромной черной мухой бьется сердце. Если бы младший принц больше интересовался жизнью империи, особенно западных провинций, граничивших с темной страной, то знал бы, как выглядят смертоносные раны, нанесенные оружием князей Азархарта. Даже малой царапины было достаточно, чтобы поражение распространилось по всему телу, словно черный огонь, и захватило и плоть, и дух мага. Наблюдавший за этой тошнотворной картиной, Берек не выдержал. Подался вперед, чтобы оттащить принца, но не успел. Аллер пошевелился и слабо простонал. «Больно. Воды». Оживший мертвец, превращенный в слугу темных, не чувствует боли. И первое, чего он возжаждал бы, крови. А вторым — пламени магии. Это Берек точно знал, не раз видел и слышал за годы службы. Потому адъютант, выпустив из ладони стайку едва видимых искр снова замер, притворившись ледяным торосом. Искорки скользнули к оставшимся за краем котлована стражам, а уж они... Знающие маги, побывавшие ни в одной передряге, поймут, что от них требуется. Окаменел и младший принц. Рука с поднятым кинжалом задрожала. Кинжал выпал и вонзился прямо в центр пульсирующей раны. Тело императора содрогнулось, выгнулось дугой, исторгнув оружие и бессильно опало. Кинжал разлетелся в крошево, а третьего у принца не было, оставалась только магия. «Отец!» — пробормотал Дайер, вскакивая и пятясь. Его прошиб пот, а мысли скакали бешеной полярной лисицей. Принц оглянулся на неподвижную статую заледеневшего Берека, скользнул взглядом по расколотому алтарю краям котловины, оценивая, как далеко могут быть свидетели. «Если он сейчас убьет императора, то не факт, что сможет пробиться к трону. Слишком сильные фигуры и генира, и эмерит. Но если Даэр спасет отца, то сможет надеяться на награду. Да, это единственно верное решение. В конце концов, он же любящий и любимый сын». Преодолев ужас, принц шагнул к ожившему и опустился на колени, но на всякий случай был готов к сражению». «Свою жизнь Даэр так просто не отдаст, не дурак!» «Как я могу помочь тебе, отец?» Внезапно охрипнув, спросил он. «И где взять воду?» «Зачем синему магу вода, когда у него есть снег?» даэр зачерпнул горсть снега, подождал, когда тот начнет таять в ладони, и провел таявшим снежком по губам Алера. Глаза императора распахнулись и вспыхнули. Белые, без зрачков, глаза... Обычно такими они бывали, когда император пребывал в безумии гнева. «Дайер едва не заскулил, как новорожденный Эйха, отдернул руку и торопливо заговорил». Это я, твой сын Даэр, папа. Я нашел тебя! Какое счастье! Если бы ты знал, как я переживал за тебя, ночей не спал, ждал твоего возвращения. А сегодня, воистину, чудесная ночь. Скоро расцветут Эмилисы. И это знак. Ты должен вернуться во дворец, отец, иначе Егинир поведет твою невесту любоваться Эмилисами. И кто знает, какое пророчество он получит. Нельзя этого допустить, слышишь? Больно. Тут. Рука императора дернулась, но подняться не смогла. Ты ранен. Я таких жутких ран еще не видел. Как я могу помочь? Позвать стражей? Среди них есть целители, точно знаю. Нет, нельзя, никому нельзя видеть. Я снова чувствую сердце, оно бьется. Помоги! К как? Заморозь его! Но давай!» Дайер с сомнением посмотрел на рану, на свои руки, уже окутавшиеся синими искорками силы. Магия индивидуальна, и если Дайер убьет отца магией даже по его просьбе, то старшие братья и сестра наверняка обвинят младшего принца в убийстве. Если не казнят прилюдно, то выгонят из империи, а это не тот результат, которого добивается Дайер. Я, я не могу, мой император, боюсь навредить тебе. Прости, лучше позвать лекарей. Нет, я запрещаю, тогда дай мне твоей крови и магии. Зачем кровь? да я сделал вид, что не понял. «Не бойся, сын!» — медленно, с длинными паузами проговорил император. «Мне нужно лишь несколько капель. Наша родовая сила в крови всех моих детей. В тебе тоже. Она сможет меня быстро восстановить. Я истощен!» «Ну еще бы! После того, как ты в одиночку снял купол темных и захоронил целую долину костей!» Зачем надо было так напрягаться? Быстрее приказываю. Сейчас я помогу тебе, отец, потерпи. Дайер сотворил острую льдинку, проколол палец на левой руке и выдавил алую с синей искрой капельку, мазнул императора по губам. Тот слезнул ношение. Еще. Ты сказал несколько капелек. За каждую будет награда, Дайер. Ты же знаешь, я всегда тебя любил и баловал. И за сведения о цветении мелисов и о развлечениях моей невесты тебе будет отдельный подарок. Принц нехотя выдавил еще каплю, и едва она попала на язык алера, как тот, сглотнув, схватил сына за руку, дернул на себя и впился в его горло зубами. Дайер даже вскрикнуть не успел. Через несколько минут Алэр отшвырнул от себя обескровленное тело, провел ладонью по своей груди, соединив сначала края раны, потом восстановил целостность одежды и проворчал. «Ты всегда был дураком, щенок, к моему счастью! Порченная кровь, даже на вкус словно тухлая вода! Фу, гадость!» Алэр огляделся, вскинул руку, сбив невидимым хлыстом застывшую фигуру Берака. Отличная композиция. Можно подать, как нападение стража на принца. Еще через пару мгновений в небо над проклятой долиной взлетело огромное черно-фиолетовое чудовище, отдаленно напоминавшее червя с головой ящерицы. Очень хищной ящерицы, наделенной тройным рядом острейших зубов. Увы, новообретенная ипостась уже ничем не напоминала боевую форму прекрасных северных магов, зато была мощнее и убийственнее. Единственная неприятность — Алэр не сумел раскрыть снежный портал. Чистое синее пламя магии не пожелало подчиниться его новой ипостаси. Слишком силен был еще след руки Азархарта в поставленных им печатях. Теперь уже двух. Но зато тьма, ставшая теперь куда ближе, плотно опутавшая, так не вовремя ожившее сердце императора, быстрее крыльев несла его чудовищное тело сквозь полярную ночь, хотя и не так стремительно, как пространственная снежная магия. Червиящер, сверяясь со звездами, направил свой полет к знаменитым оранжереям. Он торопился, но все равно едва не опоздал. Полночь осветилась дивным светом, словно в павильоне Эмми Лисов, представлявшем собой укрытую хрустальным, магически укрепленным куполом расщелино взошло солнце». Видеть его оказалось так невыносимо больно, что Алэр потерял остатки разума и всей яростью, всей ненавистью обрушился на купол с единственной целью — растерзать и этот свет, и все живое, что спряталось под ослепительными ранящими гранями, или разодрать магическую защиту самого себя, если повезет».